41. Гаген отомщен. Ону не хотелось покидать Таити, не воздав должное тому, в чьем обличье он прожил так долго. Акт публичного покаяния, символизирующий готовность капитулировать перед властью и вновь занять свое место в обществе, вполне вписывался, как ему казалось, в образ Чингискона, с которым ему вскоре предстояло расстаться навсегда. Ему не хватало последнего штриха, чтобы оставить на таите полноценное, законченное произведение искусств. Четыре часа дня, ничего не подозревавший Бизен проезжал через центр Попета на экскурсионном автобусе вместе с пассажирами президента Рузвельта, которых он лично встречал в порту. На углу улицы Полигогена он заметил большое скопление народа, причем толпа явно волновалась. Вытянув шею, он увидел сцену, заинтересовавшую его необычайно, ибо это была уже готовая живая картина, и он пожалел, что раньше не догадался включить нечто подобное в туристическую программу. Под аркадой перед цирюльной китайца Фонга сидел на стуле жандарм Поца, Басой с закатанными до колен форменными брюками, а перед ним стоял тазик с водой. Он поджимал ноги, словно боялся, что их оторвут. Кон смиренно стоял перед ним на коленях, держа полотенце и мыло, и умолял вручить ему свои конечности. Безьен ощутил присутствие муз. Этот чертов кон работал в русле великой традиции. Он велел шоферу остановить автобус. Пожилая дама, заглянув в путеводитель, осведомилась о причинах остановки. «Эта сцена из жизни Поля Гогена», — ответил Безен. «Она давно уже вошла в местный фольклор. Каждый год в годовщину смерти художника ставятся живые картины. Перед вами один из наиболее волнующих эпизодов в биографии этого бунтаря, который к концу своих дней раскаялся, о чем, к сожалению, далеко не все знают. Завтра вы прочтете об этом в приложении к путеводителю. Церемония называется «Покаяние Поля Гогена и изъявление им покорности обществу». Он утер холодный пот, выступивший на лбу от такого кощунства, и вышел из автобуса. Первым, на кого он наткнулся, был Рикманс в штатском. В толпе чувствовалось брожение. Слышался ропот недовольства, отдельные выкрики. Рикманс сильно нервничал. Он бросил на обезьяна негодующий взгляд. Что тут происходит? спросил Наполеон туризма. Подрывная акция, мрачно ответил Рикманс. Когда кон вчера пришел ко мне и сказал, что хочет перед отъездом публично вымыть ноги жандарму поца. В знак раскаяния и искуплении неприятностей, которые он доставил таитянским стражам порядка, я сразу заподозрил неладное и решительно сказал: Нет: Нельзя учинять такое над жандармом в форме. Это оскорбляет его достоинство. Но он настаивал: Я позвонил губернатору, и меня разделали под орех. Сказали, чтобы я не смел ему перечить, что надо потакать всем его прихотям. Тогда я вызвал поца и объяснил, что этот хулиган мечтает при всем честном народе вымыть ему ноги, и он должен согласиться, ибо того требуют национальные интересы Франции. Но он и слушать ничего не желал, у него тоже есть своя гордость. Пришлось пообещать ему внеочередной отпуск и чин капрала. Вот до чего мы докатились, месье Безьен. Я буду просить перевода. Безьен пробрался сквозь толпу поближе. Подсов в конце концов сдался и опустил ноги в тазик. Наверное, никогда со времен Ватерлоо лицо жандарма-корсиканца не выражало такого негодования. Кон старательно намыливал ступни, тщательно промывал каждый палец, счищал черноту вокруг ногтей. Это было красиво само по себе, а уж под табличкой улица поля Гагена особенно. Но по-настоящему обезьян понял все макиовелиевское коварство Кона, когда из толпы стали раздаваться возмущенные возгласы. Безобразие нас заставляют мыть ноги фараонам. Довольно, кон, пошли их в жопу. Смерть легавым! «Скажем, нет диктатуре!» «Нацисты! Фашизм не пройдет!» «Кон, держись! Они не имеют права! Ты должен постоять за себя!» Кон Панура опустил голову. Его скорбленные плечи, сутулая спина выражали приниженность и безропотную покорность. «Кон, хватит! Мы с тобой!» — Дай ему в харю, мы поможем. — Нет такого закона, чтобы ты жандармом ноги мыл. — Кон, восстань! Кон ждал. О чем он думает, этот разиня Таро? Ведь ему было дано четкое указание. И в ту же минуту Таро громким сильным голосом затянул Марсельезу. Вперед сыны родного края! Пришел день славы, страшный враг, насильем право попирая, На нас поднял кровавый стяг. Сноска. Перевод Ладыженского. Толпа взорвалась. Таитяне все как один Ринулись вперед По зову бессмертной песни предков. Могучие руки подняли жандарма подца Вместе со стулом И зашвырнули в витрину цирюльни. Рикманс пытался удрать, но был пойман. С него стащили штаны и бросили в океан, а когда голова его показалась над водой, в нее полетели горсти песка в перемешку с ругательствами. Сука, палач, фашист, садист, иуда. На улицах зазвенели разбитые стекла. Марсилье зазвучало со всех сторон. Кона с триумфом несли на плечах. Китайцы поспешно закрывали лавки. В их адрес уже летели угрожающие выкрики. Безошибочный инстинкт толпы подсказывал, что у этих тоже рыльцев пушку. Подняв руки в форме буквы Виктория, кон, которого бурно прославляли со всех сторон, приветствовал в ответ народ. Океан Урифа вторил радостному гулу толпы. Кон снял с шеи таитянки встречавший туристов цветочную гирлянду и украсил ею табличку с именем Поля Гогена.